Ужасающая тема. На первом поколении 92 -го года Гран-при в номинации «Лучшая режиссерская работа» получил тандем Федор Бондарчук, Тигран Киасаян за клип на песню «Посмотри в глаза», моментально сделавший малоизвестную экс-супругу вокалиста Павла Смеяна Наталью Витлицкую секс-символом нашей поп-музыки и популярнейшей певицей. Клип. Воспевший труд визажистов, танцовщиков, техников, фотогеничность Ветлы, как называли Наталью в своем кругу, и настроение поколенческой тусовки смотрелся прогрессивно и свежо в отечественном телепространстве. Для создателей ролика он стал почти такой же визиткой, как для Ветлицкой. На волне удачного дебюта Тигран, с которым я тогда частенько общался, в союзе со своим старшим братом Давидом вскоре создал собственную компанию Gold Vision и, подобно ребятам из Art Pictures, поставил производство рекламы и клипов на поток. Однако во второй половине 90-х он перепрофилировал свою профессиональную деятельность и, прощаясь с веком и фартовой молодостью, снял, по его утверждению, самый правдивый российский фильм о шоу-бизнесе «Ландыш серебристый», где дебютировала актриса Олеся Железняк, Саундтрек записали Анжелика Варум и Леонид Гутин. Одну из главных ролей, разумеется, сыграла первая жена Киасаяна, Алёна Хмельницкая. В декабре 2000-го фильм презентовали под звон бокалов в питерской «Авроре» и столичном «Пушкинском». А несколькими месяцами раньше я встретился с Тиграном в его кабинете на Мосфильме. «Что побудило тебя?» снявшего около 70 клипов и примерно столько же рекламных роликов, оставить прибыльное дело. Честно, не хочу больше объяснять намного более глупым и гораздо менее образованным людям, в чем я прав и не прав. Не желая слушать их непрофессиональные рассуждения и советы, на которые они имеют право лишь потому, что дают деньги. Но основа твоей нынешней финансовой независимости... Результат общения как раз с такими людьми и клипмикерская деятельность. Скорее, эту независимость создала работа с моим братом, гендиректором нашей фирмы, компаньоном Давидом Киосаяном. Независимость эта достигалась медленно и тяжело с 93 -го года. Сегодня я уже могу что-то себе позволить и от чего-то отказаться. Назови самые значимые свои клипы, качеством которых удовлетворен до сих пор. Их четыре. Ненаточенные ножи Шувутинского, посмотрев в глаза Витлицкой, я тебя отвоюю, Олегровой, и безусловно скрипка Леса с Рухану. Это вообще лучшая моя работа. Потенциально она могла бы стать фильмом. Затрат там во всяком случае было как на фильм. А ландыш серебристый – это послание кому? Это кино прошел бизнес. Причем фильм я считаю честным, моим не конъюнктурным, хотя проект задуман как коммерческий. Захотелось сняться сразу всем, ведь раньше всегда приходилось снимать по чьему-то заказу. На сей раз мы, то бишь я, мой брат Давид, наша фирма спродюсировали и сделали кино сами от и до. К тому же тут постоянно слышатся от коллег жалобы на отсутствие у нас нормального проката и, как следствие, на нерентабельность новых фильмов. Мы решили убедиться в верности таких суждений на собственном опыте. Поэтому занялись и прокатом картины. Сейчас ее копии попросили уже 80 городов. Настолько комфортно себя ощущаешь, что готов на личном примере ставить эксперименты по рентабельности фильмов? А на ком еще ставить? На соседях, что ли? Мы же экспериментируем на коммерческом материале. Ландыш серебристый — вариант беспроигрышный. У него имеются все предпосылки для рентабельного фильма. История, подбор актеров, некий скандальный флёр, всегда возникающий, когда речь заходит о шоу-бизнесе. Тем паче о нашем, доморощенном, ужасающем шоу-бизнесе. Согласись, при всей любви трудно рассуждать о рентабельности, например, фильмов «Хрусталёв машину» или «Дневник его жены». Не жаль тратить ресурсы и эмоции на тему, которую сам окрестил ужасающей? Нет. Когда начинаешь снимать картину, желательно хорошо представлять предмет повествования. К тому же мое кино не просто рассказ о двух продюсерах, потерявших одну певицу и нашедших другую. Я, касаясь вечных тем, любви, счастья, разочарований, поиска друг друга, просто использую для этого среду шоу-бизнеса, как детально мною изученную. В сущности, я некоторым образом принимал участие в формировании российской шоу-индустрии. Когда в 88 приступил к созданию клипов, рядом почти никого и не было. Андрюша Комаров, ушедший затем в другое дело, Хлебородов, Песоцкий, да, Киасаян. Вот и все. За эти 12 лет я много интересного повидал, сталкивался с такими вещами, о которых без смеха или содрогания и говорить-то нельзя. Видел, как из ничего раздувается событие, как делают звезд, как возникают кланы, как действуют светские журналисты и тому подобное. Взгляд мой на подобные вещи саркастический, и в ландыши серебристом сие будет заметно. Возьму на себя смелость сказать, что в России это первый правдивый фильм о шоу-бизнесе. Его идею предложила Гана Слуцкая, с 91-го, живущая в Израиле, и имеющая, конечно, специфическое представление о происходящем здесь. Поэтому окончательный вариант сценария мы писали с ней вместе. «Наверняка тебя не раз спросят, почему Стоянова ты пригласил без Олейникова». Вот еще один аргумент, подчеркивающий, что я не действовал по шаблону. Мне нужен был конкретно Стоянов. Точно так же, как конкретно Цикало, без Лолиты. Они играют двух антиподных по жизни друзей-продюсеров. Один бойкий, нахрапистый, запойный, периодически зашивающийся, другой интеллигентный, осторожный, спящий с сеточкой на голове. Так вот, запойный Саша. Представляешь, насколько это расходится с его имиджем? А Юра, который в городке всегда слегка хамоват, играет вежливо, тихого в сеточке. Цикала Стоянов необходимы мне в этом фильме как люди, тоже знающие шоу-бизнес изнутри и к которым у зрителя возникает доверие, когда они станут изображать представителей данного мира. Почему название фильма такое сусальное? «Ландыш серебристый». На ум как-то сразу приходит «Голубь сезакрылый», «Конь вороной» и тому подобное. Во-первых, духи такие были. Во-вторых, слоган рекламной кампании фильма звучит так. «Это именно тот аромат, которым не пахнет наш шоу-бизнес». Я свыкся с этим названием. Мне нравится. «В твоей судьбе, судьбе твоего брата, велика ли роль отца Эдмонда Киасаяна?» Сначала просто для соблюдения фактологической точности скажу, что на «Мусфильм» Мы пришли в 93-м, а отец в 94-м умер. Последние три года он ничего не снимал. Если вспоминать более далекие времена, то было так. В 83-м, когда я поступал в ВГИК и не поступил, отец сказал, понимаешь, Тигран, в нашем деле ни за что не спрячешься, экран все покажет. Я, конечно, могу за тебя посидеть ночью в монтажной и смонтировать фильм, но будут знать об этом позоре человек восемь. Плевать, страна-то не узнает. «Однако работать с актерами, съемочной группой, я за тебя не могу. Ты понимаешь, что делаешь, куда идешь?» Я ответил, «Да, папа, понимаю». И то, что нами с Давидом сделано, сделано самостоятельно, хотя нельзя не оценить влияние отца на мой характер и лучшие мои работы. Конечно, на мусфильме нам в чем-то было легче, чем многим. Папа не оставил после себя дурной славы. На нас не висел ярлык детей подлеца, лица, негодяя, карьериста или лицемера. Нам нужно было просто не облажаться, не опозорить отца. Это помогало и подстёгивало. А во ВГИК-то почему сразу не поступил? Это очень долгая история. Если вкратце, то здесь как раз фигура отца сыграла негативную роль. Вмешалась его биография. Старые отношения кое-с кем из коллег. В принципе, не было случая, чтобы сын кинематографиста не окончил ВГИК. Всем известно, это институт семейный. Так получилось, что в год моей первой попытки туда поступить курс набирал Марлен Хуциев, с которым у отца что-то не сложилось в каком-то году. И неожиданно вопрос встал таким образом, либо сына Киасаяна не будет в Авгике, либо Хуциева. Принцип на принцип. Появилась даже статья в известиях, гадкая такая статья под названием "Папа вне конкурса», где я был изображен законченным дебилом. В общем, в Авгик я поступил спустя год к Таланкину. На втором курсе снял картину «Солнечный берег», получившую шесть студенческих гран-при, а с третьего курса уже снимал полнометражку «Катька и Шиз». «С Хуцеевым до сих пор не общаетесь?» «Да как сказать? Я ему очень благодарен за то, что к нему не поступил. Единственное, что не могу ему простить, — первого отцовского инфаркта. Папа получил его вскоре после той истории с моим поступлением. Ваше поколение». Фёдор Бондарчук, Рената Литвинова, Ивана Хлобыстин, Роман Качанов, ты вырвалась на авансцену сцену довольно стремительно, на стыке времён, когда карьера и известность делались молниеносно. Мэтры зачастую скептически относятся к скороспелым звёздам, ставя под сомнение степень их таланта. На себе подобного не ощутил? «Мне повезло в этом смысле. Не знаю почему». «Есть режиссёры, которых я всю жизнь уважаю и которые очень трогательно по-доброму ко мне относятся. Резанов, Чухрай, Донели, Говорухин. Можно считать, что я обласкан вниманием стариков. А мнение сверстников меня не то чтобы не интересует, просто я знаю, что все мы достаточно автономны и не слишком приветствуем успехи соседей, хотя сие странно и страшно. Лет восемь-девять назад было по-другому. Мы больше общались» порядке вещей считались визиты шумной компании друг к другу на съемочную площадку. А потом как-то у Юрки Грымова, кажется, я увидел охранников у дверей съемочного павильона и чуть не обалдел. Что-то, значит, в этом мире в неправильную сторону изменилось. Сейчас у Тиграна Киосаяна другая семья и деятельность, о которой многие его сверстники и прежние коллеги высказываются конкретно и не всегда литературно. Но это сюжет для иного рассказа.